Глава двадцать третья «Кто-нибудь видел Фонарёву?» — заорал из левого коридора чуть натреснутый тенор. Расположенная напротив меня дверь открылась, высунулась женщина. «Виталий, перестань кричать!» Послышались торопливые шаги. В поле моего зрения возник парень в коротких, едва доходящих до щиколоток розовых джинсах и кургузом зелёном свитере. Он был обут в кеды. Самая подходящая для холодной погоды одежда и обувь. Елизавета Сергеевна, вы знаете, где Олеся? Налетел он на даму. Понятия не имею, тоном вдостоющей королевы ответила та. А вот в чём уверена, так это в том, что нельзя мешать коллегам творить. Шум сбивает с мысли, не даёт сосредоточиться. Так фонарёвы у вас нет? уточнил Виталий. Сегодня Олеся не почтила нас своим присутствием, церемонно сказала Елизавета Сергеевна. Ниса изволила даже на планёрке светлым ликом сверкнуть. Справа от диванчика, на котором я сидела, приоткрылась ещё одна дверь, в коридор с кипой папок в руках вышла девушка и замерла. Её явно заинтересовала беседа. Катастрофа, взвыл парень и картинно схватился за голову. Боже ради, Виталий, какие в вашем отделе интервью могут быть катастрофы? скривилась Елизавета. Вы готовите материал за полгода вперёд. «Имеете время каждую строчку вылезать». Вот у нас в новостях с модного подиума вечная нервотрепка. Только я подготовила репортаж о показе российского дизайнера Олега Сопрыкина, отобрала снимки, выбила место на полосе, номеру «Завтра уходить в печать» и облом. Оказывается, Сопрыкин сегодня утром бегал голый по московским улицам, стреляя в народ из водяного пистолета, заряженного «Опущу мир за пакостные подробности». Ольга Ивановна в негодовании велела материал про него не ставить, заменить другим, и мне теперь нужно написать 200 строк до 5 вечера. Вот где засада. Ну я в отличие от некоторых, не ношусь по редакции с воплями. Девушка со стопкой папок хихикнула. Что тебе надо, Лена? Холодно осведомила Сиелизавета Сергеевна. Ничего, ответила та. Коридор общий, в нём каждый имеет право находиться. Дама закатила глаза и исчезла в своём кабинете. Лина окинула меня оценивающим взглядом, решила не здороваться с незнакомкой, явно не принадлежащей к элите фэшн-мира, и поманила Виталия пальцем. Они исчезли за поворотом левого коридора, но далеко не ушли. Я прекрасно слышала, как девушка спросила: "Зачем тебе, Фонарёва?" "Просто кошмар", пожаловался парень. Сдал ей 3 недели назад интервью с актёром Баланиным. Она обещала спешно его посмотреть, правку внести и вернуть, чтобы я отдал материал в лицедию на визу. 100 раз ей напоминала: "Леся, прочти текст". А она отвечала: "Завтра, сегодня никак". И до завтра калось. Вчера вечером Баланин мне сообщил о своём сегодняшнем отлёте в Нью-Йорк. Он в 11:00 вечера из аэропорта Туту -Ту на полгода Москву покидает или я привожу ему готовое, исправленное редактором интервью, или его нельзя будет публиковать до возвращения звезды. Актёр не слышал об электронной почте, развеселилась Елена. Они явно остановились поболтать. Баланин, уж 100 лет, пустился в объяснения Виталий. Он компьютером не пользуется, не доверяет электронике, любит по старинке по бумажке читать. Интересно, он в шкуре по улице ходит, потешалась Лена. В пещере живёт. Или всё же об электричестве слышал. Тебе смешно, чуть не заплакал интервьюер. Об Нурской мне за косяк с баланиным голову откусит. Интервью с ним в плане стоит. Номер в понедельник сдают, а визы-то нет. Катастрофа. Ерунда, засмеялась Лена. Сколько раз я интервью без согласования с начальством в номер ставила, и ничего. Я поняла, что они не знают о смерти Арины. Ты работаешь с подзвёздками, которые на всё ради пиара готовы, возразил журналист. А тут корифеи, они пальцы растопыривают. Баланин меня в районе 6 вчера обрадовал. Я бросился фонарёвого искать и не нашёл. Звякнула Рини, рассказала ситуайшн, угадай что-то ответила. Твои проблемы. Я собираюсь на важное мероприятие, не мешай. Но потом сменила гнев на милость, снисходительно посоветовала: "Ты как маленький, Иди в кабинет Калеси, открой её комп, скачай исправленное интервью и тащи к Баланину. Ну и почему тогда ты бегаешь по редакции и орёшь? не поняла Елена. Неудобно без разрешения в ноутбуке Фонарёвой шарить, промямлил Виталий. Это как в чужом белье рыться. Так не в личном же, а в служебном, успокоила его Лена. Он общедоступный. Вспомни, нам даже запрещают на рабочие компы пароль ставить. К тому же тебе Арина велела так поступить. «Не тормози, дурачок. Обнорская у нас дама влиятельная. Ее надо слушаться». «Действительно», — протянул корреспондент. «И чего я клювом щелкаю? Слушай, а почему Николаева Арину обожает? Чем она хозяйку пленила? Ольга соглашается со всем, что наша принцесса скажет. На планерках хвалит ее без остановки». «Может, хочет своего Леона на Обнорской женить?» «Говорят, у Арины отец олигарх», — предположила Лена. «Да ну!» — изумился молодой человек. «Точно знаешь?» «Сто пудово!» — без колебаний ответила сплетница. «Я про нее все знаю. Обнорская — дочь мужика из списка «Форбс». Тот с матерью ее развелся, женился на другой, платит офигенные алименты». «Обнорской давно не восемнадцать», — здраво заметил Виталий. «И чего?» — удивилась Елена. Родная дочь, своя кровь, возраст тут ни причём. Короче, этот Форб Сарину содержит, а Ольга про то знает и перед Фифой приседает. У Николаевой своих денег полно, вздохнул парень. Денег много не бывает, их вечно не хватает, менторски заявила девушка. Чего тогда Арина на машине среднего класса ездит? засомневался Виталий. Папаша, она форшированный миллиардами, мог бы ей поприличнее калымашку купить. В колёсах не разбираюсь, откликнулась Лена. Но в драгоценностях толк знаю, потому что мой отец ювелир. Я с детства фионит от Брюлика в лёд отличаю. Видел у Арины браслет. Ого-го, сколько стоит? Не обратил внимания. На Обнурской много чего навешано, отмахнулся журналист. А ты присмотрись, посоветовала Елена. Там есть бриллиант нехилый, карата 3, не меньше. Врёшь, воскликнул Виталий. Кто станет ходить на работу с такой дорогой ювелиркой? Лена презрительно сказала. Котик, это тебе, нищему на окладе, такой камень невероятной ценностью, кажется. У Арины есть безделицы покруче. Вы дружите? В гости друг к другу ходите? Ты сама видела шкатулку с её цацками? Подделку, коллегу, парень. Я всё всегда знаю точно, разозлилась Елена, и подавила смех. Да уж, девушка обладатель стопроцентной верной информации в отношении отца Обнорской. Мне-то известно, что Олег Петрович был не олигархом, а доктором химических наук. К тому же, он погиб при пожаре в своей лаборатории. И думаю, сообщение о трёхкаратнике так же верно, как и заявление о человеке из Форбса, который до сих пор спешит выполнять любой каприз обожаемого чада. Если ты не доверяешь моим словам, Тон не стану говорить, где сейчас Олеся. Явно надулась Елена. Виталий воскликнул: "Ленуся, пожалуйста, мне очень надо. Жутко не хочется без спроса в чужой комп плесть". "Нет, нет", начала ломаться девушка. "Я же глупости говорю. Проси, что хочешь", взвыл интервьюер. "Только скажи, куда Фонарёва подевалась?" Елена кашлянула. "Ладно. Но с тебя пять билетов на премьеру блокбастера Одинокий волк". На предпоказ, тусню со звёздами и банкет. И где я их столько возьму? опешил Виталий. Точно знаю, что тебе пропуска присылают. не отступила Лена. На одно лицо с пометкой пресса, засуетился Виталий. По нему к столам со жрачкой не пройти, а кресло не в VIP-портере, а в журналистской зоне. Как хочешь, я могу назвать точное местонахождение Олеси, дать телефон. Тебе решать. «Насколько Фонарёва тебе нужна?» – пропела девушка. «Получишь билеты сегодня вечером», – выпалил собеседник. «Ну?» «Точно?» – недоверчиво переспросила Лена. «Мамой клянусь!» – пылко воскликнул парень. Елена рассмеялась. Арина Олесю к себе приблизила, решила сделать её главным редактором приложения «Бьюти Дом Солнца», а Варвару Макарову уволила. «Ага», – пробормотал Виталий. Дней 10, как Варьку турнули, не пойми почему. Только это было распоряжение Николаевой. Она одна властью казнить и миловать обладает. Арина приказы об увольнении не подписывает. Лена ещё больше развеселилась. Ты, Валинок, вокруг ничего не видишь и не знаешь. Объясняю вкратце. Ольга пляшет под дудку Арины. Обнорская чего-то с Варькой не поделила, и где теперь Макарова? На улице «Олеська же давно Арине в рот смотрит, сумку за ней носит, воду подаёт, туфли чистит». «Офигеть! Прямо с щёткой с кремом?» – поразился Виталий. «Ты идиот!» – констатировала Елена. «Непонятно, как только в нашем образцово-показательном серпентарии живёшь». «Нет, Олеся на самом деле лабутен Ирины бархоткой не полирует. Это выражение такое красивое. Об Норско и поклонение нравятся». Вот она, Олески руководящую должность и предложила. Фонарёва от счастья, а Фонарела. Хорошо из каламбурила, да? Хмм, промычал Виталий, который, похоже, потерял дар речи. А вот у Елены с этим был полный порядок. Олеська давно под свою благодетельницу косит. Ленуся, я потом все твои рассказы с удовольствием выслушаю, а сейчас просто скажи, где Фонарёва. Перебив её, чуть не захныкал Виталий. Время идёт, Совершенно случайно мне стало известно. Не подумай, что я подслушивала, просто они очень громко договаривались. Начала Лена и примолкла. Кто и о чём? Ну не тормози, почти зарыдал парень. Арина и Олеся наконец-то добралась до сути, Елена. Обнорская с Фонарёвой вчера вечером собрались пойти на презентацию нового клипа певицы Дуси. Я в редакции задержалась. Время к 9:00 шло, сидела в своём кабинете думала, что вообще одна тут осталась. Вдруг из коридора голоса, и я их узнала. Двери у нас картонные, поэтому не хочешь, а свидетелем чужой беседы станешь. Сейчас передам её подробно. Обнорская сказала своему клону: "Тебе нужно чаще ходить на тусовки. Собирайся скорей". А туповатая Олеся заныла: "У Дуси все сливки соберутся". Надо домой нестись, переодеваться, причёсываться, боюсь не успею. Арина ей лекцию прочла. Журналист всегда должен быть готов к разным ситуациям. Я держу в кабинете несколько нарядов, от кэжёл до вечернего в пол платье. Мало ли как фишка ляжет, не будет возможности домой заехать. Ладно, так и быть, выручу тебя. Пошли, сегодня фирма Мумо прислала для рекламы свои шмотки. Подберём платье. Встречаемся в 11. Где? Сброшу SMS-ка адрес. Пообещала Обнорская. На изустье его не помню. Дуся с креативеть решила тусня не в клубе и не в ресторане. Ты отсюда поедешь? Пока не знаю. Если из редакции покатишь, прихвати меня с собой, заключила Фонарёва. Неудобно в вечернем наряде чесать по улице и туфли надо с собой тащить. За окном буран гуляет. Ты же не в платье из декольте пойдёшь, возразила Арина. Пальто накинешь, пожалуйста. Ну, дела, Олеся. Холодно очень, ветер дует. Придётся шапку натягивать, причёску помну. Ленка, я понял, что они вместе отправились клубиться. Где сейчас Олеся? перебил патологически болтливую собеседницу Виталий. Пытаюсь объяснить, но ты не даёшь, протянула Елена. Нетерпеливый очень. Да скажи же наконец, заорал журналист. «Напились они в хлам», заявила Елена. «Сейчас обе дрыхнут с похмелья. Ни Обнорской, ни Фонаревой в редакции нет. Проспятся и придут. Сто пудово. Я правду говорю». «Блин!» простонал Виталий. «По-твоему, Олеся дома?» «А где еще?» отрезала Елена. «Не на улице же!» «Кемарит в постельке. Часам к шести припрется. Хочешь совет? Лезь в ее ноутбук спокойно». И не забудь, ты мне билеты обещал. Послышались торопливые шаги, и незнакомый мне голос спросил: "Вы чего тут стоите? Просто так? Разве нельзя?" с вызовом ответила Елена. "Ольга Ивановна совещание в большом зале проводит. Все уже там", пояснил баритон. "У нас в это время никогда не бывает совещаний. Что случилось?" испугался Виталий. "Вы не знаете?" удивился незнакомец. "Редакция давно гудит, Арина Обнурская на машине в смятку разбилась. Говорят, села пьяная за руль и кирдык. Ничего себе новость. Ах ну журналист. Славна они вчера тусанулись, пробормотала Елена. Оторвались по полной. Как это я ничего не знала, а? Почему не в курсе? Блин, протянул Виталий. Ну блин, прямо